Страница 486. Письмо 98. Александре Андреевне Толстой. 1857 год. Августа 18. Ясная поляна. Драгоценная бабушка, на счастье пускаю это письмо в Остенд, хотя и боюсь, что оно вас не застанет. Примечание первое. Но теперь, сидя один в деревне, невольно перебирая свои воспоминания, вижу, что изо всей моей заграничной жизни воспоминания о вас для меня самое милое, дорогое и серьезные, и мне душой хочется писать вам, живее и ближе воображать вас. Написав это, я долго сидел и думал, не потому, чтобы не знал, что писать, напротив, слишком много хочется вам сказать такого, что не понравится вашей скромности». «Вы сами говорите, что в деревне все чувства разрастаются в громадные размеры, и моя дружба к вам здесь разрослась в такую неукладистую дружбищу, что, ежели говорить про нее, вы, пожалуй, скажете опять, что я вечно живу на парадоксах. Но да что говорить об этом? Вы тем-то и чудесная бабушка, что вы этого не хотите знать». А в милой Александре Александровне видите гениальный ум и ученость, а во мне доброту и разные хорошие качества. Примечание второе. И что удивительно, что эта непонятная скромность находится где же? В трубе. Примечание третье. Право это гораздо удивительнее, чем ежели бы соленый огурец вырос на кусте розана. В Дрездене я к радостью и удивлению моему встретил милейшего Филимона в седом парике, и Бавкиду, вышедшую из Смольного, и с ними доехал до Петербурга. Примечание четвертое. Разумеется, не раз мы с этими милыми друзьями побронили вас, и Михаил Иванович, поковыривая ноготь об ноготь, с недумением говорил «Да, удивительно». И вдруг под седыми бровями, в круглых честных глазах, оказывалось что-то вроде слезинок. В Дрездене еще совершенно неожиданно встретил княжну Львову, Я был в наиудобнейшем настроении духа для того, чтобы влюбиться. Проигрался, был недоволен собой, совершенно празден. По моей теории, любовь состоит в желании забыться, и поэтому, так же как сон, чаще находит на человека, когда недоволен собой или несчастлив. Княжна Львова — красивая, умная, честная натура. Я изо всех сил желал влюбиться, виделся с ней много и никакого. Что это ради Бога? Что я за урод такой? Видно, у меня недостает чего-то. И вот чего мне кажется, хоть крошечной порции самоуверенности. Мне кажется, что большая часть влюбляющихся людей сходится вот как. Видятся часто, оба кокетничают и, наконец, убеждаются, что влюбили в себя респективно один другого. А потом уж в благодарность за воображаемую любовь сами начинают любить. Но как же мне всегда внимательно наблюдающему за женщиной, с которой я схожусь, ту меру отвращения, которую я ей вселяю своей персоной? Как же мне поддаться на этот милый обман? А впрочем, Бог с ним совсем, с этим десертом. Пора перестать заботиться о сладеньких кушаниях, когда оседана в голову. Благодарю Бога и за то, что Он мне дал существенную, то есть способность любить хоть это, по-вашему, может быть и парадоксы, но я так решил себе. В Петербурге меня задержали целую неделю и здоровье, и литературные дела, несмотря на то, я не был у КН, потому что совсем забыл. Примечание шестое. В России скверно, скверно, скверно. В Петербурге, в Москве все что-то кричат, негодуют, ожидают чего-то, а в глуши тоже происходит патриархальное варварство, воровство и беззаконие. Поверите ли, что, приехав в Россию, я долго боролся с чувством отвращения к родине и теперь начинаю привыкать ко всем ужасам, которые составляют вечную обстановку нашей жизни. Я знаю, что вы не одобрите этого, но что же делать? Большой друг Платон, но еще больше друг Правда, — говорит Пословица. Примечание седьмое. Ежели бы вы видели, как я в одну неделю, как барыня на улице палкой била свою девку, как становой велел мне сказать, чтобы я прислал ему воз сена, иначе он не даст законного билета моему человеку, как в моих глазах чиновник избил до полусмерти семидесятилетнего больного старика за то, что чиновник зацепил за него. Как мой бурмистр, желая услужить мне, наказал загулявшего садовника тем, что, кроме побой, послал его босого по жневью стеречь стада и радовался, что у садовника все ноги были в ранах. Вот ежели бы все это видели и пропасть другого, тогда бы вы поверили мне, что в России жизнь — постоянный, вечный труд и борьба с своими чувствами. Благо, что есть спасение, мир моральный, мир искусств, поэзии и привязанностей. Здесь никто, ни Становой, ни бурмистр мне не мешают. Сижу один, ветер воет, грязь, холод, а я скверно тупыми пальцами разыгрываю Бетховена и проливаю слезы умиления, или читаю «Илиаду», или сам выдумываю людей, женщин, живу с ними, мараю бумагу, или думаю, как теперь, о людях, которых люблю. Вы и не думаете такого, а я теперь вижу вас гораздо яснее и лучше, чем какой-нибудь принц Вурстамберской, который уставил на вас свои лошадиные бурколы. Примечание восьмое. Сестра здоровее и веселее, чем была прежде. Ежели начать писать о ней, то письмо не кончится. От души целую вашей бабушке Лизы руки, славному Рабиндеру желаю успеху, твердости духа, и дружески жму руку. Деньги пошлю в Петербург или как велите. Примечание девятое. Адрес мой в Тулу. Напишите словечко. Ведь я без шуток изо всех сил обрадуюсь вашему письму. Примечание. Первое. Так шутливо называл Толстой своего друга и дальнюю родственницу Александру Андреевну Толстую. Второе. Войковой. Третье. Труба. Принятое между Толстым и его корреспонденткой обозначение придворного мира, в частности, круга великой княгини Марии Николаевны, чей фрейлиной была Александра Андреевна Толстая. Четвертое. Пущены. Пятое. Перевод с французского начитано в тексте. Шестое. «У Шостак в те годы начальницы Елизаветинского училища большого друга Александра Андреевны Толстой. Седьмое. Имеется в виду слова Аристотеля о Платоне. Восьмое. Пародийно сатирическое именование вюртембергского принца Александра Гессенского, с которым Александра Андреевна встречалась, будучи во Франкфурте. Вюрст, по-немецки «колбаса». И примечание девятое. Во время своего пребывания за границей Толстой занял у Александры Андреевны Толстой деньги, смотри, том шестидесятый, номер восемьдесят шестой. Конец примечаний.